выпало на долю струвы. Он занимался и народцами, еще надо было позаботиться о пропитании экспедиции, зимней одежде на обратный путь, о лошадях, седлах и погонщиках. И дамы доставляли ему немало мороки. Плыть на паусках они могли в шляпах, и в платьях. Но для того, чтобы продвигаться по тайге верхом, женские наряды не годились. Во всем Якутске не нашлось и двух дамских сёдел В мужских, да еще с непривычки, дамы и 20 верст не одолеют. Местные жители советовали сделать для них что-то наподобие люлик. Люльку несли бы две лошади. Струва сказал об этом Муравьеву. «Никаких зыбок», — ответил он. «Может, еще паланкины устроить, да нанять носильщиков?» «Помните, струвы вы по-прежнему главный начальник экспедиции. Продвигаться согласно моей инструкции, сниматься с биваков в четыре часа утра». Остановки на ночь в семь вечера. Стровы сказал генералу, что виолончель сверх деревянного футляра пришлось поместить в ящик из кровельного цинкового железа, запаять и обвязать войлоком для предохранения от сырости и ударов. Виолончель стала слишком тяжелой, громоздкой. Для ее провоза надо выделить лошадь. Я бьюсь над тем, чтобы как можно меньше брать лошадей у якутов, не понравилось Муравьеву, а тут ради виолончели гнать лошадь. Наивная девица наша Элиза. Она представляет себе Охотск Петропавловск, чуть ли не Парижем, и все еще надеется давать концерты в сверкающих залах. Да и мы хороши с вами, Бернгард Васильевич. Согласились девицу с музыкой взять в поход. Теперь надо расплачиваться за свою мягкотелость. Однако раньше иркутский чиновник требовал подавать на каждую станцию не менее 150 лошадей, а мы просим всего-то 40. Невелики будут расходы, если на одну лошадку на вьючем виолончель. Так Муравьев поворчал и смирился. Mm. Несмотря на рассказы Ваганова о богом проклятой дороге, мы почему-то верили, что она может быть для них неудобной только лишь одним — скукою. С этим лишением в кругу молодых людей, на лоне природы, они как-нибудь справятся. И хотя ни Екатерина Николаевна, ни лиза не были привычны ездить в мужских седлах, Они сильно разочаровались тем, что по воле генерала придется не прямиком пуститься верхами, а сначала на повозках, лодках, дать круга. Муравьеву, видите ли, потребовалось самому взглянуть на большое селение русских, Амгинскую Слободу, известную зажиточными крестьянами. По докладам бывалых людей, Охотский тракт труден, потому что безлюден. У генерала возникла мечта – новую Аянскую дорогу по рекам Алдану и Майе Заселить земледельцами. Может быть, амгинцы, послушав генерал-губернатора, первыми двинутся обживать дикие берега. Долина реки Амги в то время не зря называлась Якутской Италией. Обширные покосы, леса, сравнительно мягкий климат. Здесь население – полурусские, полуякуты. Редкий крестьянин умел чисто говорить по-русски. Туземное племя поглощало все европейское – язык, одежду – Домашнюю утварь этому способствовали климат и условия жизни. Однако новая порода людей не пустилась бродить по тайге с оленями дорожьями. Больше проявляли усердие в разведении коров, лошадей, занимались хлебопашеством. В Амгинцах было много характера – русского землелюбца и выносливого, терпеливого якута-охотника. Экспедиция полдня простояла в Слободе. Село Муравьев нашел образцовым. Он разговаривал со стариками и все допытывался у них, как возможно поставить крепкие деревни по Алдану и Маин. Потом плыли на лодках вниз по течению Амги. Словно на военном смотру по берегам чередовались холмы в хвойных лесах, луга в густой траве. На берегах часто появлялись лоси, дикие олени, медведи и множество птиц. Муравьев любовался роскошным краем и говорил, что одна из главных его целей – Вдохнуть жизнь в земли, сотворенные Богом для человека. И снова пересели на повозки. Шустрые лошадки быстро довезли до устья маи Здесь был уже приготовлен табун верховых и вьючных коней. Стреноженные в волосяных путах, отхлестывая себя длинными до копыт хвостами, кони паслись у берега. Погонщики якуты варили на кострах еду. Дым низко стлался над рекой, путался в редких лиственницах, дальниках. Давай седлать, навьючивать, велел погонщикам струвы. Они кинулись к табуну, закричали, засвистели, распутав лошадей, подводили к груди.